Глава 5 Когда выбрался из урочища, тут же отключил интернет на телефоне, отрезая себя от внешнего мира. А по прибытию домой три дня не включал компьютер и даже не глядел в его сторону. Ларец поставил в неудобном для всех в доме месте и стал наблюдать. И сразу получил доказательство того, что все произошедшее со мной в урочище — совсем не бред сумасшедшего. На ларец никто не обращал внимания. Мои родственники обходили ковчежец стороной, абсолютно не замечая его. И только кот с подозрением поглядывал на место, где стоит ларец, но также обходил его. Только через три дня я не выдержал и убрал ковчежец на верхнюю полку рабочего стола. После того, как убрал ларец, я включил компьютер в ожидании, когда со мной свяжется Волхов. «Здравствуй!» и тут же появился в чате. «Ты долго добирался до дома после того, как выбрался из урочища?» «И почему я не удивляюсь, что ты знаешь, когда я выбрался из урочища?» — усмехнувшись, стал отвечать в чате. «И нет, я добрался быстро. Я прибыл три дня назад и все это время проверял то, что получил». «И что ты выяснил?» — спросил он. «То, что сказочные технологии совсем не сказка», — ответил я ему, поглядывая на ларец. «А Волхов из твой создатель». «Был», — коротко ответил он. «Объясни», — попросил я. Волхва не стало тысячи лет назад. «Постой, путаница получается», — прервал я его. «Давай ты будешь волхв, а тот, кто тебя создал, — создатель». «Хорошо», — согласился И.И. -И. Все эти тысячелетия по миру в поисках наследника бродил его дух. «Ты хочешь сказать», — снова прервал его я, «что поверье о ведьмах или колдунах, умирающих в муках, если не найдут себе наследника, правдивы?» «Не совсем», — ответил он. Вы не можете пробудить свою кровь и настоящую силу и пользуетесь только ее крохами. А передаете вы эти неизрасходованные крохи силы, которые заодно знание наследнику переносит». Вот и появилось это глупое поверье. Создатель покинул тело, оставив в нем всю свою силу в поисках наследника. Ему пришло время уходить, а знания древних нужно было сохранить. Все свои знания он записал в берестяной свиток с добрыней. И когда он передал тебе наследие, то, связавшись со мной, покинул наш мир. Подожди, у меня даже слов не нашлось, чтобы правильно задать вопрос. Вы ненормальные? Я понимаю, что вы там были настолько могущественными, что даже не замечали, вышли вы из себя или нет. Но зачем свою тушку перед смертью накачивать эфемерной энергией, как воздушный шарик? Что, какой-нибудь камешек подобрать лень было? У вас тело за столько десятилетий умрет, и сила развеется. Или вы его законсервировали, как обычный кусок мяса? «Сила живая!» — возмутился Волхов. «Это не вода в стакане, и камни силы здесь не помогут, ими только физические параметры и навыки развивать. Тело Создателя переродится в лича и сохранит для тебя всю накопленную силу». «Значит, у нас было три части Волхва», — задумавшись, написал я в чате. Тело с огромным запасом силы, дух, бродящий сам по себе, и знания, записанные на берестяной свиток. А ты тогда что из себя представляешь? Я — производная духа, — ответил он, — его сознание. Ты хочешь сказать, что там, тысячи лет назад, по миру бродит лич с огромным запасом силы? Не оттуда ли пошли сказки про Кащея? Этот ИИ не перестает меня удивлять. Дух ушел в неизвестность, а знания мертвым грузом лежат в ларце, и только бесхозное сознание в интернете развлекается. И эти все проблемы придется решать мне. Вы хоть понимали, что затеяли авантюру чистой воды, и еще меня в это втравливаете? А ты разве отказался? Тут же пришел вопрос от волхва, и я вдруг понял, что тот возмущен. Наверняка ведь никому не сообщил, так и оставшись единственным наследником. Я изумленно смотрел на экран. «Откуда ты это знаешь?» – спросил я. «Хочешь сказать, что тебе не нужен компьютер для связи со мной?» «Успокойся», – ответил он. «Это обычное логическое предположение. Иначе ты бы не ждал непонятно чего три дня». Я задумчиво переводил взгляд с ларца на экран ноутбука. «А ведь действительно, я внутренне уже согласился и тянул время, боясь признаться в этом самому себе». «Хорошо», – написал я ответ. «Рассказывай, что вы запланировали?» «Тебе необходимо получить силу волхва, так что с личем ты все равно сразишься. И по миру он не бродит, тело заперто в подземельях острова, на котором ты появишься. Время на подготовку к сражению у тебя будет», — стал мне объяснять ненормальный ИИ. «Время древних прошло, потому и последний из прямых наследников покинул ваш мир. Знания надежно сохранены в лорце, и ты получишь к ним доступ». а я, как ненужный элемент, через какое-то время безвозвратно усну. «Обойдёшься», — возмутился я. «В ларце со мной отправишься. Будем создавать помощников из ИИ для моих возможных соратников, и в этом ты будешь незаменим». «Значит, ты окончательно решил отправиться в неизвестность?» — спросил Волхов. «Да», — ответил я. «Время на подготовку пока есть. Соберу знания нашего мира на флешке». «Основные семена» и потренируюсь в приемах, которые мне Добрыня через сон передаёт. «Давай по порядку», — предложил Волхов. «Как ты сможешь использовать флешки в древнем мире?» «В ларец солнечную зарядную станцию суну и ноутбук с планшетом», — посмеиваясь, ответил я. «А дальше мы с тобой постараемся воспроизвести технологии моего мира на основе знаний древних». «Хорошо», — согласился он. «Зачем тебе семенной материал? Он там выродится». «А камни силы на что?» — ответил ему вопросом на вопрос. «Даже если выродятся семена, то они все равно будут лучше тех, которые есть. А камни силы, я думаю, смогут уберечь их от вырождения». «От воздействия камней силы и поющих вещей только монстры появляются», — возразил он. «Цветы людоеды. Я надеюсь, ты еще помнишь из игрушки?» «Это происходит при бесконтрольном воздействии», — возразил я. «А я собираюсь внимательно отслеживать процесс. И волхвы мне в этом помогут». Я ведь собираюсь по возможности сохранить и развить институт волхов. Именно для этого утащу тебя с собой, вместе со знаниями моего мира. Тренировки переданных добрын и знаний, для тебя сейчас бессмысленны», — ошарашил меня Волхов. «Твое изношенное тело при переносе здесь останется, так как ты не поместишься в ларец». «Я что, чужое тело захвачу?» Меня даже в дрожь бросило от такого предположения. «Нет», — ответил он. «Там будешь именно ты и в своем теле, и истинным наследником Добрыни». «Ничего не понял», — возмутился я. «Как это возможно? Остаться здесь и одновременно быть там? Объясняй». «Ты пойми, я только часть Создателя», — вздохнул Волхов. «У меня знания отрывочные, не смогу я тебе это объяснить. Но ты действительно умрешь, и твое тело останется здесь, не нарушая естественного хода вещей». Там ты возродишься в своем обновленном теле. Не знаю, как тебе еще это объяснить». После непродолжительного молчания Волхов продолжил. «А давай ты все это будешь воспринимать как легенду о Фениксе», с надеждой предложил он. «И тебе спокойнее, и я не буду микросхемы плавить». Не выдержав, я рассмеялся от его детской попытки уйти от разговора. «Но действительно, что я смогу от него добиться, если он не знает, как происходит переход?» «Что-то у меня фантазия разыгралась», — напечатал я в чате. Они не воссоздать ли мне по прибытии на место истинного волхва? Тело где-то там, в подземельях бродит. Истинное сознание, вот оно в компьютере сидит. Знания на свиток записаны. Думаю, их вытащить сможем. Объединим и, пожалуйста, получите былого волхва. Как думаешь?» «Не вздумай создавать дупельгангера!» В сообщении ИИ чувствовался испуг. Даже древние и строжайшие запрещали заниматься этим искусством. «Я вообще-то подумал о клоне», — Удивленно написал я в ответ. «О них ты должен знать достаточно?» «Клон — телесная оболочка, которая развивается естественным путем, объяснил он. «А ты собираешься создать чудовище, обладающее своим телом, искусственным сознанием, огромнейшими знаниями и силой, но без души. По игрушке вспомни повелительницу мертвых. «Я понял тебя», — поторопился я с ответом. «Больше данную тему поднимать не будем». «Но тогда кого вы собираетесь создать в том мире, если мое тело останется здесь?» «Мне сложно ответить тебе на этот вопрос», — написал он. «Знаний недостаточно, а тебе эта информация в данный момент ничем не поможет. Но поверь мне, там будешь именно ты. Единственное отличие, которое я могу отметить, это то, что ты будешь истинным наследником Добрыни». Поверь мне, это будет очень важно для тебя в те времена. Ну и еще молодым, здоровым и сильным. Сам подумай, не просто так древние и их наследники говорили, что пришло время уйти. Они уходили каждой своей дорогой в новые места обитания, недоступные простым смертным. Ты пойдешь той же дорогой, что и последний истинный наследник. Он тебе проложил путь. — А вы неплохо с Добрыней подготовились, — удивленно напечатал я в чате. «Да, у нас тысячи лет было в запасе», — подтвердил Волхв. «Только ты относишься к нашему наследию безответственно. Зачем тащишь с собой наследие этого мира? Для чего тебе знания по созданию ИИ?» «Придется раскрыть свои планы Волхву. Нужно убедить его, что это необходимо для меня, иначе он не будет помогать». «Сейчас эти знания дают мне возможность изготовления простейших вещей», — ответил я. «Я говорю о действительно простом». Их даже в то время в кустарных условиях можно будет изготовить и использовать. А ИИ подконтрольны создателю, и их можно использовать без опаски. Я один не справлюсь с задачей по передаче при умножении знаний. А мне ведь еще нужно будет решить проблему с энергией, из-за которой вы покинули этот мир. Так что и будут преданы волхвам и доверенным мастерам. Да ты решил империю создать? спросил Волхов, и в его тексте чувствовалась насмешка. И в какую сторону она будет расти? «Волхв в введениях мне сам предложил развиваться вплоть до образования империи», посмеиваясь, ответил я. «На западе и юге мне делать нечего. Там только влезь в их болото интриг, сразу о любом развитии забудешь и потеряешь то, что имеешь. На восток надо двигаться, пока Чингисхан на горизонте не появился. Хотя бы до Белого Камня на Урале стоит дотянуться. И раз я буду долгожителем, то у меня будут все шансы для этого». «По пути Драгомира решил пойти?» спросил Волхв. Он ведь тебе не нравился. Повоевать, конечно, придется. времена такие, — ответил ему. Но думаю, пойти путём ассимиляции и объединения племен и народов, и поможет мне в этом наличие силы. Волх вдолго молчал. Обиделся он, что ли? Или обдумывает мои слова? А ведь нам многое ещё надо обсудить. Я ведь тоже должен понять, что конкретно хочу получить. А это возможно только в процессе обсуждения. Не уверен, что стоит полностью опираться на информацию из игры. «А вот и и...» «Хорошо, я согласен тебе помочь». Неожиданно появилась запись в чате. «Но считаю, что ты напрасно теряешь время. Время нас рассудит», — напечатал я, облегченно выдохнув. «Тем более ты там будешь со мной, а не останешься здесь засыпать». «Расскажи, как ты планируешь протащить меня в тот мир», — попросил он. «И что ты надумал делать для возвращения в мир энергии?» «Без энергии мир стал стремительно меняться, и климат изменился вслед за ним. Мы надеялись, что ты возродишь лесную страну и сохранишь знания древних, адаптируя их под новые законы мира». «Без развития знания они будут мертвы», — возразил я. «Только развивая и приумножая знания, можно сохранить их». «Ты будешь не единственным пользователем силы в новом для тебя мире», — напомнил он мне. «Даже сейчас в вашем мире появляются люди, способные пользоваться крохами нашей энергии. Рассказывай, что ты задумал». «Я собираюсь открыть ларец только один раз, перед самым уходом», стал расписывать свой план. «Все это время ты будешь собирать необходимые нам знания, осваивая и обрабатывая их. Вся информация и большая часть тебя будет храниться на флешках в максимально сжатом виде. Ты перепишешь себя на ноутбук по самому минимуму и будешь активным во время перехода. И уже там, на месте, я, подключив зарядную станцию, смогу общаться с тобой. Надеюсь, с помощью Добрыни смогу перенести тебя и все нужные знания на берестяной свиток». Замолчав, я стал обдумывать свои дальнейшие действия и и не вмешивался, ожидая дальнейших предложений. «А вот с энергией придется экспериментировать», стал медленно печатать в чате, попутно обдумывая дальнейшие действия. «Энергия в мире не сама по себе появилась. Должны были быть источники». Именно там камни силы росли. Думаю, можно обратный процесс запустить, поместив в такие места поющие вещи или камни силы. Давно установлено, что поющие вещи меняют свой знак под воздействием источников силы и живых организмов. Тут же пришел ответ от волхва. Монстры именно поэтому стали появляться в мире. Ты таким образом можешь создать источник с извращенной силой. «Ты сам говорил, что сила изменилась или уходит?» возразил я. Чувствительных к ней почти не осталось, так какая разница, с каким знаком будут источники? Нам все равно придется учиться заново ими пользоваться, а монстров можно рассматривать как дополнительное средство защиты лесного края и источник для развития его жителей». «Хорошо, давай попробуем твой вариант», — согласился Волхов. «Но сразу говорю, это авантюра. Если не сработает хотя бы один элемент твоего плана, то ты останешься ни с чем». «Тогда останется ваш план», — успокоил его. «На него мои действия никак не влияют». Так началась наша совместная работа по подготовке к самому удивительному путешествию, о котором я и мечтать не мог в прошлом. Волх воссобирал знания по самым разным темам. Это удивительно, но работая над созданием такой огромной библиотеки знаний, он умудрился разработать новый способ архивации. Теперь он мог сохранять поистине огромные объемы. Мне, по существу, делать было нечего. Основная задача — учиться приёмам, которым обучал Добрыня во снах, ну и Волхв тоже не оставался в стороне. Поэтому и стал тренироваться, несмотря на утверждение Волхва, что это бессмысленно. А по осени, как и все последние годы, я угодил в больницу. Последние лет пять мне все чаще приходится проводить свой досуг в больницах, забывая, что такое дом. Возраст, и этим все сказано. Я стоял у окна и смотрел на другой берег нашей полноводной реки. «Была уже поздняя осень, но навигацию еще не закрыли. Сейчас, на удивление, теплый солнечный день, правда, ветер порывистый и холодный. Надо решаться», — произнес я. Повернувшись к рабочему столу, посмотрел на верхнюю полку. Там стоял каменный ларец. Этот ящик у меня уже полгода, и на него никто внимания не обращает. Он словно заколдованный. На него даже в метро, когда через сканер пропустил, никто внимания не обратил. Я хоть и не стар, но уже давно пенсионер. По больницам по полгода стал пропадать, Дальше только хуже будет. А у меня, как и у всех нормальных людей, есть семья. Дети уже выросли, но расстраивать их нет никакого желания. Закрыв глаза, стал вспоминать своих сыновей. Они такие разные, родные, и что самое удивительное в современном мире, любящие нас с женой. Мы с ней прожили вместе долгую жизнь. Были и ругань, и примирение, но никогда у нас даже мысли не возникало «разойтись». Многие из нашего окружения удивлялись крепости наших отношений. Сейчас ведь сплошь и рядом происходят разводы, из-за которых страдают в первую очередь дети. И почему такие жестокие условия перехода? спросил я, с тоской глядя на ларец, почему я не могу забрать с собой вторую половину и детей. Хорошо, хоть дети мать не оставят одну, но она ни в чем не будет. Здоровье в нашем мире довольно дорогое удовольствие и не гарантированное. Незачем из семьи деньги на пустышку тянуть. Вердикт врачей однозначен. Уйду тихо и никого не расстрою. Все, как и заведено, испокон веков. Как утверждает Волхов, усну здесь, а проснусь там. Все необходимое изначальная жемчужина и ларец сделают. Подойдя к столу, включил компьютер и стал подключать к нему ноутбук. После соединения снял ларец с верхней полки и поставил на стол. Сев перед монитором, стал ждать полной загрузки компьютеров и появления Волхова в чате. За все время общения с ИИ у меня ни разу не возникало необходимости вызывать его. Он всегда сам появлялся в сети. «Здравствуй», — появилась запись в чате. «Тебя уже выписали?» «Вчера», — ответил я. «Пришло время решать. Я собираюсь открыть ларец». «Куда такая спешка?» — спросил он. «Времени у нас еще достаточно». «Я тебе не сообщал, но у меня уже была клиническая смерть», — написал я. И врачи в один голос твердят одно и то же, так что времени практически не осталось. Смысла оттягивать неизбежное я уже не вижу. «У меня все готово, даже несколько саженцев подготовил для переноса. За объем не беспокойся, там короткие веточки с тремя почками. Для личных нужд возьму штык-нож от автомата Калашникова, тонкую синтетическую бечевку, стальной тросик, банку тушенки, сухари и немного крупы». «Значит, переход планируешь осуществить сегодня?» — спросил Волхов. «Да, начинай свою перезапись на ноутбук», — ответил ему решительно. «Подожди», — остановил он меня. «Тебе надо активировать свиток». «Вы постоянно твердите, что энергии в мире практически не осталось», — возразил я. «Так для чего я еще больше ее потрачу?» «После перехода активирую». «Тебе надо активировать его сейчас», — продолжил настаивать Волхов. «За энергию не волнуйся. Не возражай. Это важно для тебя. После активации свитка уберешь его в ларец». «Хорошо, сейчас сделаю», — согласился я с ним. «Долго ждать придется. «Это будет неполная активация», — объяснил он. «Для тебя главное — провести его привязку своей кровью. Тогда после перехода ты будешь истинным наследником Добрыни. Времени для этого тебе хватит, пока мы будем готовиться». «Сейчас достану свиток», — ответил я. «Не спеши», — попросил Волхв. «Я тебе уже говорил, что семенной материал — большая авантюра. Но зачем ты берешь с собой лишнее в виде ножа, еды и тросов?» «Я не могу точно знать условия перехода», — написал я. «И неясно, сможете ли вы мне ответить в ближайшие часы. Если, конечно, это не бред, и он состоится. А у меня появится проблема питания именно в эти часы. Так что вся еда предназначена для решения именно этой проблемы в первые часы моей жизни там». Нож, привязанный к любой кривой палке, даст возможность использовать, пусть и плохонькое, но все таки копье для охоты и защиты. Бичеву и трос я использую для лука и арбалета. Тетива — одна из самых больших проблем в те времена, а изготовить их самостоятельно сразу у меня возможности не будет». «Понятно», — ответил Волхов, — «но почему тогда одежду не берешь?» «Ларец не резиновый», — вздохнул я. «Проблему одежды буду решать на месте». Дальше начались сборы. Открыв ларец и достав свиток Добрыни, я долго смотрел на него, решаясь сделать первый шаг по пути в неизвестность. Решившись, сделал длинную царапину от локтя до запястья и закрыл её свитком для закрепления на руке, использовав браслеты. А дальше, в ожидании, когда Волхов перепишет себя в ноутбук, стал аккуратно укладывать в ларец все собранные материалы. Это действительно была эпическая задача. Вещи хоть и были малогабаритными, но их было очень много. А без еды и ножа мне очень не хотелось оставаться. Сначала ничего с рукой и свитком не происходило. но неожиданно меня обдало волной жара, и я с бессильным стоном уронил голову на руки. Свинцовая слабость не продлилась долго, и я быстро пришел в себя. Посмотрев на свиток, увидел, что на нем появилась вязь символов кроваво-красного цвета. Видимо, теперь он привязан ко мне. Сняв его, стал с любопытством рассматривать, но более никаких изменений с куском бересты не произошло. Зато царапина на руке полностью исчезла. Свернул и положил наследие рядом с ларцом. Его в последнюю очередь положил в ларец. Но, наконец, сборы были закончены, а Волхов, переписав себя в ноутбук, удалил свою копию из сети. Не выключая компьютер, я уложил его в ларец, а сверху положил свиток с добрыней. Все, ларец можно закрывать и устанавливать жемчужину. Именно в этот момент меня стало потряхивать. Сердце колотилось как бешеное, а к горлу подкатывала тошнота. И куда только делась моя холодная отстраненность и ирония. Сев в кресло за столом и закрыв ларец, я держал в руке жемчужину. Последнее действие перед переходом оказалось самым трудным для меня. Установка жемчужины делила мир на две части — до и после. Этим действием я окончательно ставлю точку во внутреннем споре, верю ли я в то, что со мной происходит. Глубоко вздохнув и пересилив себя, вложил жемчужину в цветок и слегка провернул его, устанавливая в исходное положение. Я думал, что лягу на кровать, поставив рядом с собой ларец и положив руку на ковчежец. Усну. Но жемчужина сработала сразу, как только я установил ее в положенное место. Меня обдало холодом, примораживая руки к ларцу. Мир вокруг померк, и меня окружила вязкая темнота, затягивая все глубже в тягучий мрак сновидений.